Глава 7. Желающих увидеть раскопки Аркаима было немного. Группа женщин в цветастых платьях окружала высокого и очень нескладного мужчину в рыбацкой шляпе. Тихо, но непреклонно подвывал чей-то ребёнок. Осатаневшие от жары, все, включая нас, размахивали купленными билетами как веерами. Появился экскурсовод, тот самый индиец Юра. Хотела дать ему конверт сразу же, но лицо Юры было таким строгим, что я не решилась вытряхивать его из этой строгости упоминаниями о личной жизни, бабушке и посёлке Фершам-Пенуас. На меня часто нападают приступы робости, когда я в буквальном смысле слова не могу открыть рта и попросить, например, чтобы разменяли 500 руб. Не могу и всё. Пусть лучше Дима вручит конверт в конце экскурсии, и дело с концом. Юра шёл впереди, офлангованный мужчиной в рыбацкой шляпе с одной стороны и самой цветастой из женщин с другой. Оба всячески старались произвести на экскурсовода впечатление своими знаниями древней истории. Мы с Димой шли следом и ловили эти знания на лету, как отличники в школе. Лесная тропа, комары, муравьи, пересекающие дорогу живой нитью. Юра затормозил перед этой нитью и бережно перешагнул через неё. А вдохновенно атакующий мужчина в шляпе раздавил часть каравана своим гигантским ботинком. Показалось поле, такое вполне себе колхозное, с грязной, разъезженной дорогой, где там и сям попадались смачные коровьи лепешки. «А откуда здесь это?» — возмутилась цветастая женщина. «Заповедник ведь...» «Местные пасут», — сказал Юра. «Ничего не можем сделать». Мужчина в шляпе, оглядываясь в поисках поддержки и восхищения, сообщил, что вообще-то живет в Москве. Здесь была выдержана пауза, чтобы мы могли оценить это известие по достоинству. Но давно мечтал увидеть Аркаим, и так рад, так рад, что он наконец здесь. Впереди появилось что-то похожее на раскопки. Как сказал Юра, это один из типичных домов Аркаима, где жили сразу несколько поколений одной семьи. Рассказывал он интересно и как-то очень быстро перенес нас в давнее прошлое, когда по степи носились табуны диких лошадей, а привыкшие к набегам кочевники укрепляли свои города, даже если им на протяжении многих десятилетий не угрожала опасность. Солнце светило в упор. Женщины разлеглись на земле поодали и загорали, задрав цветастые юбки до трусов. Ребёнку выдали что-то умиротворяющее, судя по всему, телефон с компьютерной игрой. Юра вздрагивал от электронных попискиваний, но не терял нить повествования. Мужчина в шляпе изнывал, ожидая, когда можно будет задавать тёмные вопросы. Дима шепнул, что отойдёт на минутку. Да, заповедник, он всё понимает, но приспичило, значит, приспичило. Я была в прошлом. вместе с Юрой и древними ариями. Смотрела сквозь сочрененные веки на место бывшего колодца и видела колодец. На следы несущих столбов и видела столбы. А потом зрение вдруг выключилось. Женщины вскочили на ноги, ребёнок выронил телефон. Юра моментально всё понял. И пока мы крутили головами, побежал на крик. Бледный Дима широко разводил руки. Вот такой величины дрянь. Зубы сантиметра по 3 не меньше. Я ж думал, на гвоздь накололся. Но откуда тут гвоздь? Удар как шприц воткнули. Нужно отсосать яд, сказал Юра. Давайте это срочно. Гадюка по следам вижу на голени у Димы. вспухали две красные точки, толщиной с мою руку и длиной с метр, повторял муж, пока Юра оказывал ему первую помощь. Ребёнок снимал происходящее на телефон, пока Москвич не сделал его матери замечание. Мать огрызнулась, но телефон у пацана забрала, а тот заверещал на всю степь. В больницу срочно, сказал Юра. Есть кому отвезти? есть, сказала я прежде, чем Дима успел ответить. Он слабел на глазах, зато меня распирало от внутренних сил. Лужа на въезде мы кое-как перешли в брод. Юра усадил мужа на пассажирское место. Я помнила, как снимать с ручника, жать на газ и рулить. У нас коробка автомат, даже я справлюсь, чтобы там не говорил тот гаишник. Вот и рыбка Лаки на заднем сиденье согласно шлёпает губами в своей банке. Юра сказал, что до ближайшей больницы километров 40, объяснил, как ехать. Я повернулась, чтобы проститься с ним, и почувствовала, как в кармане шелестит конверт. Забыла. У нас же письмо от вашей бабушки из Фершамки. Юра нахмурился. «У меня нет бабушки, фершамки. Вы меня с кем-то перепутали». Не было времени выяснять. Я тронулась с места, заглохла и снова запустила мотор. Машина неловко выкатилась на дорогу, и я уже ни о чем больше не думала, только крутила руль и давила на газ. Хорошо, что на дороге в тот час почти не было транспорта». В общем, оказалось, это не так уж и сложно вести машину, если с тобой рядом умирает человек. Как потом стала говорить моя мама: "Наша Танька за рулём, как рыба в воде".